— Делеон! — девушка шагнула вперед. — Между мной и императором ничего не было, клянусь! — Пока не было! — жестко перебил ее Демиан. Повелительно взмахнул рукой, и Делеон захрипел, хватаясь за горло.